Севастополь и его район на осадном положении. НР 2950 7 дробь 2 20 -го года. Джанкой Генлейт Шиллинг. Примечание. Хотя я никакого официального положения не занимал, но все телеграммы генерала Шиллинга старшим начальникам от чего-то адресовались и мне.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 Одиннадцать часов НР ноль двести тридцать один четыреста восемьдесят три Шиллинг. Одновременно генерал Шиллинг уведомил о моем назначении всех старших начальников. Я немедленно телеграфировал генералу Шиллингу. Ноль двести тридцать один четыреста восемьдесят три.